— Уверена, и твоя сестра будет рада тебя видеть. Дебора шмыгнула носом и почесала локоть. — Родственники в нашей семье не дружат, — сказала она, качая головой. — Что не говори, моя милая. Отец бил мать, потому что она ругала его за пьянки и попадание в полицию. У меня три брата, и все они постоянно дрались, потому что не могли жить мирно, без синяков под глазами и шишек по всему телу. «Что же касается Матильды, то мы, как говорится, не ладили, потому что она не давала мне спуску, хотя и могла бы, ведь я-то была самым младшим ребенком, если можно так выразиться. Мы не виделись много лет, и говорить нам не о чем. Она вряд ли простит мне то, что я вышла замуж, когда она всего лишь одинокая служанка. Черт бы ее побрал!» «Не ссорься с ней, деби Она написала тебе очень милое письмо»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 Она постоянно прикладывается в втихаря, делает вид, что пьет воду, как будто запах не выдает ее. Пусть джины прозрачный. А вот и она бездельничает, как обычно. «Позвольте спросить, миссис Мурмэм?» — спросила Таузи с величайшей вежливостью. «Сколько я вам плачу за то, чтобы вы гладили белье?»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 сообщила миссис Мур, сунув листок в руку девушки. «Хотя где он научился писать, и если не ходил в школу, я не знаю. Он прячется в каком-то притоне в Ламбите и к тому же болен. Просит меня навестить его, но я не могу оставить утюг». «Да нет, можете», внезапно разрешила ей Дебора. «Это крайне важно, миссис Мур, мэм». Так что надевайте шляпу и отправляйтесь к мистеру Херду, как только он появится в Скотланд-Ярде. И возьмите его с собой. Но я не могу. Да нет же, идите, — настаивала миссис Таузи. Тому, кто найдет мальчишку, предлагают пять фунтов. Пять? Задыхаясь, выдохнула миссис Мур. Боже, и у меня есть шанс их получить. Иду, иду. «Я знаю, Ярд, в свое время у меня были кое-какие дела с этими грязными полицейскими. Мисс Сильвия?» «Да, миссис Мур, отправляйтесь к мистеру Херду. Он даст вам пять фунтов, если вы отведете его к Трею». Сильвия вернула старухе листок. «Кажется, Трей болен. Хорошо это или плохо, но это стоит пяти фунтов. Самой притащите его в кутузку». — решительно заявила миссис Мур. «Э, «Где моя шляпа? Моя шляпа! О, боже! Пять фунтов! Добродетель всегда вознаграждается!» И она выскочила из дома, едва способная идти от волнения. «Вы тут справитесь одна, мисс Сильвия». Дэби, содумчиво произнесла девушка. «Отвези ее в ярд к мистеру Херду, а потом езжай в Кенсингтон к сестре».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 «Я вернусь в пять, если смогу, или раньше, если Матильда не оправдает мои ожидания», заявила миссис Таузи, уступая. «Так что устраивайся поудобнее, милая, и жди меня». Через четверть часа миссис Таузи, одетая в подвеничное платье и шляпку, чтобы раздавить Матильду своим великолепием, шла по садовой дорожке в сопровождении миссис Мур в потрепанной черной шали и с чем-то напоминающим комок паутины на голове, что она именовала шляпой. Высокая, одетая в белое Дебора и маленькая миссис Мур в черном составляли странную пару. Сильвия помахала Дебе рукой из окна, когда это верное создание повернуло голову, чтобы взглянуть на прощание на молодую хозяйку, которую боготворила. Эта грубая женщина была по-собачьи предана девушке. Оставшись одна, Сильвия взялась за дело. Она прошла в прачечную, расположенную в отдельной постройке, и увидела, что четыре женщины, работавшие под началом Деборы, не бездельничают. Все они весело болтали за стиркой, и после нескольких похвальных слов девушка вернулась в гостиную. Там она разложила пассианс, приготовила чай, хотя было еще рано, и, наконец, принялась за захватывающий роман «Миссис генривуд Она была совершенно одна и наслаждалась одиночеством. Прачная находилась далеко в конце двора, и громкие голоса работниц не долетали до дома. Дорога перед розовым коттеджем была не слишком оживленная, и по ней редко кто проходил. Сильвия видела в окно ряд вил из ярко-красного крепича, а иногда струйки пара с железнодорожной станции, зеленые поля и серые изгороди с красными ягодами, обещавшими суровую зиму. День был солнечный, но холодный, и в воздухе чувствовалась осенняя сырость.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 Вы совсем одна? спросила мот, входя и усаживаясь в кресло у камина. Совершенно верно, сухо ответила Сильвия, недоумевая, почему был задан вопрос. То есть, у нас в прачечной четыре работницы, но миссис Таузи поехала к тебе домой повидаться с сестрой. Она приехала до моего отъезда, холодно ответила мот. Я видела, как они с мисс Джанг ругались самым дружеским образом. А где мистер бикот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 «Не думаю, что после того, как вы со мной обошлись, стоит утруждать себя разговором. Так что будьте кратки. Мистер Бикет приедет в четыре и будет не очень рад вас видеть». Мот взглянула на часы. «У нас есть час», — холодно сказала она. «Сейчас только начало четвертого». «Мое дело не займет много времени», — добавила она с неприятной улыбкой. «Что у вас за дело?»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 Моя мать совершенно невиновна. Этот мерзавец Херт арестовал ее несправедливо. Я слышала весь его разговор с ней и знаю, что он лжет. Моя мать не могла убить нашего отца. «Моего отца, но не вашего», — твердо сказала Сильвия. «Как вы смеете? Лемюэль Крилл был моим отцом!» «Нет», — настойчиво возразила мисс Норман.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 Я думаю, разговор будет очень интересным. Я буду откровенна, потому что то, что я скажу, вы никогда не расскажете ни одной живой душе. «Если сочту нужным, то расскажу!» В ярости воскликнула Сильвия. «Как вы смеете диктовать мне условия?» «Потому что я загнана в угол. Я хочу спасти свою мать, но не знаю, как это сделать. И я хочу не дать тебе получить пять тысяч в год. А это я знаю, как сделать» закончила мисс Крилл с жесткой улыбкой, хищно сверкнув белыми зубами. «Ах ты, крыса! Уходите! Когда мне будет угодно, но не раньше. Сперва послушай меня. Я расскажу тебе об убийстве!» «О, — сказала Сильвия бледнее, — о чем вы?» «Послушай, — повторила Мот с издевательским смехом, — ты побелеешь еще до того, как я с тобой покончу!»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 Неужели ты думаешь, что я стала бы говорить так открыто, если бы ты могла растрепать об этом на весь свет своим болтливым языком? Да, и я буду говорить еще более открыто, прежде чем уйду. Леди Рэйчел Сандал не покончила с собой, как говорила моя мать. Ее задушили, и это сделала я. Сильвия с криком закрыла лицо руками. «Ты?» «Да». У нее была красивая брошь, и она мне понравилась. Мать уложила меня в постель, а я все думала о броше. Когда мать ушла вниз, чтобы заняться твоим пьяным отцом, я прокралась в комнату леди Рэйчел и нашла ее спящей. Я попыталась снять брошь с ее груди. Она проснулась и схватила меня за руку. Но я сорвала брошь, и, прежде чем леди Рэйчел успела закричать, скрутила шелковый платок, который уже обвивался вокруг ее шеи, Я сильная. Всегда была сильной, даже когда мне было 15 лет. Она была слаба от усталости и быстро умерла. Мать вошла в комнату и увидела, что я сделала. Она пришла в ужас и заставила меня вернуться в постель. Затем она привязала шелковый платок леди Рэйчел к столбику кровати, чтобы все думали, что она покончила с собой. А потом она вернулась и забрала брошь, сказав что меня могут повесить если ее найдут у меня я испугалась потому что была совсем девчонкой и отдала брошь вскоре капитан джессап поднял тревогу мы с мамой спустились вниз и мама бросила брошь на пол как будто леди рэйчел сама потеряла ее капитан джессап убежал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 Да, воскликнула мот, я убила его. Моя мать подозревала меня, но не знала наверняка. Слушай, когда Хэй рассказал, что Крил скрывается под видом нормана на Гвин стрит, я решила покарать его за жестокость. Я заставила Хэя пообещать, что он достанет мне брошь Бикота, иначе никогда не выйду за него замуж.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 Я увидела, что Трей – дьявол, которого я могу использовать. О, я знаю Трея и знаю индейца Хакара, который положил сахар на прилавок. Он пошел в магазин, чтобы убить твоего отца по моей просьбе. Я хотела отомстить и получить деньги. Хакара спасла от голодной смерти моя добрая мать. Он происходит из секты Тхагов, если ты что-нибудь о них знаешь. Ох, простонала Сильвия, снова закрывая лицо руками. «Видимо, знаешь, тем лучше. Это избавит меня от объяснений, так как до прибытия твоего дурака осталось не так уж много времени. Хокар увидел, что я люблю причинять боль живым существам и научил меня душить кошек, собак и тому подобное. Никто, кроме Хокара, не знал, что я их убиваю, и все думали, что он их ест. Но он ни при чем». «Это я душила их, потому что мне нравилось видеть, как они страдают, и потому что я хотела научиться душить так, как это делают тхаги!» Сильвия стала дурно от страха и от прощения. «Бога ради, не говори мне больше ничего!» — умоляюще попросила она. Но с тем же успехом она могла говорить с гранитной скалой. «Ты услышишь все!» — безжалостно продолжала мот.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 Там я встретила Трея. Он сказал мне, что отдал брошь Пэшу и что она находится в его кабинете. Мать разговаривала с Пэшем внутри, а я болтала с Треем снаружи и сказала Трею, что хочу убить Крила, а если он поможет мне, дам ему много денег. Он согласился, потому что он такой же, как я, в детстве, любит смотреть, как другие страдают. «Ничего удивительного, что я такая. Мою бабушку повесили за то, что отравила моего деда. Наверное, страсть к убийствам у меня в нее». «Я не хочу этого слушать!» — воскликнула Сильвия, содрогаясь. «Ты будешь слушать. Я скоро закончу!» — безжалостно продолжала мучительница. «И вот когда я обнаружила, что Трей похож на меня, я решила забрать брошь и помучить Крила. Причинить ему такую же боль, какую он причинил мне!» Яростно воскликнула она. Трей рассказал мне о подвале и о боковом проходе туда. Когда мама и Пэш вышли из кабинета и направились к двери, я вбежала туда и взяла брошь. Она была спрятана под какими-то бумагами и ускользнула от глаз моей матери.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 «С помощью Этрея я связала ему руки за спиной, а потом мы оба повеселились». Она радостно потерла руки, словно одержимые. Сильвия встала и, пошатываясь, направилась к двери. «Хватит! Хватит!» — Мот толкнула ее обратно в кресло. «Сиди, где сидишь, хнычущая дура!» — ликующе прорычала она. «Никуда ты не денешься!»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 Трей спустился вниз и привязал к концу проволоки палку, чтобы мы повисли на ней всем своим весом, когда будем душить. «Боже, милостивый!» – простонала Сильвия, затыкая уши. Мот склонилась над ней и отняла ее руки от головы. «Ты должна услышать вс, маленькая тварь!» – прошипела она. Все это время Крилл был в сознании. Он пришел в себя после того, как его связали.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 — воскликнула Мот, хлопнув в ладоши. — Такого угощения для Крила я и не предполагала. Я остановила его о крики о помощи, заткнув ему рот, как он сделал это со мной больше двадцати лет назад. А потом села рядом и стала насмехаться над ним. Я услышала, как прошел полицейский, как церковные часы пробили четверть первого. А потом услышала шаги и догадалась, что ты идешь вниз. «Мне пришло в голову доставить тебе удовольствие, задушив этого человека у тебя на глазах, и наказать его еще более жестоко, так как брошь не давала ему кричать, как когда-то не давала мне! Мне!» — скричала она, ударяя себя в грудь. «О, как ты могла! Как ты могла!» «Ты — ничтожество!» — презрительно сказала Мот и потрепала свою жертву по щеке. Я знаю, ты бы такого не сделала. Но я наслаждалась. Я наслаждалась. Вот настоящая жизнь. Я спустилась в подвал и заперла за собой дверь. Трей уже тянул за палку на конце проволоки и смеялся. Но я остановила его. Я слышала, как вы с той женщиной вошли в магазин и слышала ваши слова... Я продлила мучение Крила, а затем сама налегла на перекладину и висела на ней столько времени, сколько, по моему мнению, требовалось, чтобы выжать жизнь из этого зверя. Затем мы вместе с Треем заперли дверь подвала и ушли через боковой проход. Мы увернулись от полиции и вышли на Стрэнд. Я не вернулась в отель, а всю ночь бродила с Треем и радовалась, воскликнула Крил, хлопая в ладоши.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 «Ты никогда не получишь этих денег!» Прошептала она жестоким шепотом. «И ты никогда никому не расскажешь о том, что я тебе сказала!» «А теперь я покажу тебе, чему меня научил Хокар!» И девушка туго затянула платок. Но Сильвия просунула руку под жесткую повязку и во весь голос закричала от отчаяния. В тот же миг она услышала ответный крик.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 Бик обнял Сильвию и прижался к стене, чтобы защитить ее. Внезапно в комнате появился еще один человек, никто иная, как Матильда. Увидев Моц, сцепившуюся с Деборой, она бросилась на сестру, как тигрица, и потащила ее прочь. На мгновение мисс Крил освободилась. Ухватившись за этот шанс, она выскочила в окно и побежала через сад на дорогу, ведущую к станции.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 На них начали оглядываться люди, как по волшебству. Собралась толпа, и через несколько мгновений замот гнались уже десятки людей. Она же бежала, как заяц. Неизвестно, надеялась ли девушка скрыться после неудачной попытки убить Сильвию, но она, очертя голову, неслась по дороге. Она свернула на другую улицу Джубилитауна, и ревущая толпа последовала за ней по пятам.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 Дебора бросилась к ней, и Мот, дико вскрикнув, отпрянула пошатнулась и упала с платформы на рельсы. В следующее мгновение на станцию въехал замедляющий ход поезд, и несчастная оказалась под его безжалостными колесами. Когда ее подобрали, она была мертва и изрезана на куски. Леди Рэйчел и Лемюэль Крил были отомщены.